Досадливые взоры. Да когда ж вы, суки, наконец приступите к делу? Под этими взглядами хозяин кабинета испуганно вздрагивал. А Малецкий виноват и жмурился, вот принося извинения за излишнюю нетерпеливость коллеги. Битый час обрабатывали, и не напрасно. Столько же времени ушло на прописку, еще столько же на подогрев зябнувших грузчиков мебельного магазина, и те напоролись так, что Каркошка попыхтел, втаскивая диван на третий этаж. С работой обошлось не так гладко. Преподавателям какого-либо языка кустого не брали, но опять постарались Малецкий Каркошка. Нашлась должность в ремстройконторе, бухгалтер В финансовых тяжбах с Москвой кустов коммерсант поднаторел в обсчете и подсчете почти фиктивных сумм. Провели приказом по тресту, обмыли и ускакали в Москву, намекнув на то, что первый год будет вам под негласным надзором. Но ежели надзирающие станут хамить, то по вот телефончику звякните нам. Лишние метры прилагались к тем шестнадцати что считались жилыми, балкончик. На нем утепленном Кустов стал выращивать цветы на продажу и для души. Несмотря на пенсию и бухгалтерский оклад, денег ему почему-то не хватало, хотя и жил скромно. Правда, его вскоре из конторы уволили за что-то. Из продажи цветов на рынке не все обстояло благополучно. В холодильнике самое необходимое — в книжном шкафу, традиционные для СССР классики. Примерно так жил и Бузгалин. Месяцами не покидал дачи. Он уже не служил. Служба его, как и планы переустройства всей агентурной сети Северной Америки, рухнула в тот день, когда он, брат Мартин и Кустов, брат Рудольфа, пошли в пятнадцатом отделении госпиталя на штурм окна, за которым расстилался мир, созданный для переустройства во благо высшей справедливости. Кустова тогда увезли в Лефортово, а его откачали в процедурный, и, доставленный домой, утром вспомнив и обсудив вчерашнее, он пришел к выводу — новому назначению не бывать. И как ему быть, если магнитофонная запись того, что происходило в Бурденко, уже застенографирована, пропущена через пишущую машинку, изучена, и красный, синий, коричневый карандаш задумчиво поставил галочку справа, слева от гимна трудящихся. Песнь с переложением магнитофонной ленты преподнесена специалистам, которые найдут и в словах, и в мелодии признаки нормандского, скажем, диалекта, старофранцузского языка. После чего можно в шутливой, разумеется, манере спросить у полковника Бузгалина, почему утаивал он знания этого языка. И о многом можно спросить, о шраме на его черепе, о котором сказал брат Родольфа, и есть ли это шрам, нет его. Такая же загадка, как и пуля в стволе березки, на лесной полосочке возле дач. И ночь в полицейском участке Праги. И милс о котором он ни словечко не вымолвил в отчете. Кустов расписал американца в тончайших подробностях. Начальству достаточно полистать личное дело Бузгалина, чтобы убедиться намеренное утаивание информации, сознательное подлежащее расследованию сокрытия фактов. Есть шрам или нет, так и осталось неизвестным, потому что без каких-либо медицинских комиссий полковник вузгалин был отправлен в распоряжение управления кадров Министерства обороны и означало распоряжение это, что отстранен он от службы, которую отдал 28 календарных лет. Можно было, конечно, задержаться еще лет на пять в действующем резерве, Но уже куплены саженцы, уже дядя Федя подсказал, как окапывать две невымершие яблони, и однажды утром Бузгалин почувствовал себя вдруг давно живущим на этой даче и недавно на планете. Пенсия позволяла жить безбедно, по мнению дяди феди